«Сопротивляться? Это как пытаться выбраться из янтаря. Альбита!» «Иди сюда!» Этого голоса невозможно ослушаться. Он там, внутри головы, хотя Бекшиев честно пытается. «Не дури!» Говорят ему мягко, едва ли не с нежностью. «А то помрёшь раньше времени! И ты тоже, девочка!» Я знаю, что на ищек он слабо действует. Но не этот. Этого на всех хватит. Сам делал. Садись. Сидеть, кому сказано. И зима опускается на пол. Бегшейв рядом. Взгляд ее таков, что... Стыдно до да боли. Вообразил себя героем. А даже та женщина с плоским лицом видела правду. И ты...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 Но не в его силах противиться. Ты правильно поняла, ищейка. Вот кого я ненавидел, так это ищейок. Вы каким-то образом умудрялись брать сред, даже там, где его не оставалось. Ложь. Среды всегда остаются. Два взаимодействующих объекта всегда оставляют друг на друге среды. Аксиома. Дышать. Спокойно.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 Но решение может не понравиться. Теория возникновения орбита для ученых. Бикшеев должен сосредоточиться на другом. Тяжело. Мысли вязкие, тугие. Зачем ему? Ответ очевиден. Сила. Много силы. Женщины были слабыми, но этот человек поднимал уровень негдара, накачивая орбитам. Чем больше времени они проводили внизу, тем выше становилась концентрация энергии в тере.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 «Тем более, как выяснилось, они с мальчишкой на пару мои пещеры разоряли». «Он всё-таки подавитель, и на этого безумца влияет. Или не подавитель, а альбит. Камень, накапливающий энергию и излучающий ее же. Поэтому и самому Бекшееву дышать стало будто бы легче. Он сосредоточился, пытаясь шевернуть пальцем». «Нет, не так надо». Не было прямого приказа не шевелить пальцем. Хитрая игра. Обмани свой разум. «Княжич, играет не только он. Зима рядом, осторожно сжимает и разжимает пальцы. Он сирный?» «Именно. Сирный, одарённый. Я подумал, что хуже не будет. Ещё надеялся тогда. С Мишкой мой прокол. Надо было просто скинуть. А сникником что?»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 «Воздействие всегда двустороннее!» «Что собираешься делать?» Зима говорила, хотя ей этот разговор давался с трудом. Она побледнела, и губы как-то странно вывернулись, обнажив беловатые десна. «Кровь! Столько крови! Зачем?» «Концентрат!» Спокойно ответил человек в желтом свитере. «Я уже пробовал!» Когда они все одно заканчивались, я пробовал. Кровь, как таковая, только элемент. Второй палец и чужое возбуждение, предвкушение. Чудо? Почти. Уверенность, что все получится. Вот она, связь. Главное не оборвать. Бекшеев посмотрел на зиму, взглядом указал на безумца, который где-то рядом был, гремел посудой.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 Так вот. Он сбился с разговора и замолчал, а связь едва не ускорзнула. Спокойствие. Бекшиев сумел его изобразить и поделиться. Все в его власти, все получается и получится. А давление нужно уменьшить. Подавитель забирает часть силы. Немного, но сейчас важна каждая капля. Я...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 Это здесь, здесь меня все держит, а там я буду свободен. Конечно, в этом смысле, но подавитель нужно ослабить. Жертвы без того раздавлены, ослаблены. Сейчас. С кого начать? С... меня. Хриплый голос сапожника звучит сбоку. Да, давай, у меня сил немного.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 куда там сапожнику да и бегшее его да истинного одаренного кстати что у тебя с китаянкой от Уля выходит ты ей оказался не нужен даже ей смешок и желание ударить побольнее она тебя старше и страшная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 И теперь Бикшеев явно ощущает прикосновение старик пальцам, и но еще рану на запястье, как будто это ему вены перерезали. Вторую руку давай. Безумец очнулся и облизнул губы, точно наркоман. Никак иначе не объяснить то, что Бикшеев перед собой видит. Не слушается, пожаловался сапожник. Бывает иногда, поднять не могу.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 Это от боли. Ментальное воздействие всегда причиняет боль, особенно если неоднократное. А, -а, -а, а и лютик наклоняется медленно, как же медленно, и так же медленно дергается нога княжича, про которого словно и забыли, выбивая из равновесия. И лютик от легкого этого удара почти падает, взмахивает руками.